новый старший тренер сборной СССР Бесков, готовясь к глубокой осени вступить в предварительные состязания чемпионата Европы, обратил свой взор к Динамо. На первенство мира 74 в Мюнхене наша команда, как известно, не попала в результате нереалистической, если не сказать строже, политики руководства ФИФА, предложившей сборной СССР играть на залитом кровью патриотов Чили в стадионе в Сантьяго что естественно, было отклонено Федерацией футбола СССР и единодушно всеми игроками первой команды страны. В результате 9 человек из основного состава Рудаков, Фоменко, Матвиенко, Колотов, Мунтян, Веремеев, Я, Онищенко, Шепель вошли в команду Бескова, а еще двое Дамины и Буряк в молодежной сборную страны. Десятидневное отсутствие этих игроков Накануне открытия сезона не могло не сказаться на налаживающихся связях и на планах наших наставников по команде. Заря была первым противником Динамо сезона 74. После золотого взлета» в 72 в ростове заметно сдали позиции. Во всяком случае, в минувшем году, когда они досрочно уступили чемпионское звание Арарату, Но было бы нелепо рассчитывать, что прошлогоднее седьмое место снизило, а не подогрело честолюбивые притязания коллектива в новом первенстве СССР. Я давно заметил, что первые 3-5 туров редко выявляют истинную силу той или иной команды, и зная, что пуще всего нужно быть осторожным в расчетах и ожиданиях именно весной. Матч в Ярошево получился на редкость грубым и жестким. Что-то мы было причины? еще не обретенная спортивная форма или желание обеих команд не ударить лицом в грязь с первых же шагов, чрезмерные претензии на обособленность или же стремление во что бы то ни стало доказать, что минувший год не повторится, сказать нелегко, Ибо игра от такой складывается, а не планируется. Вы заметили, что если игра не пошла, то это с первых же минут Обе команды прилагали максимум усилий, а отдача не только голевая, но и чисто эмоциональная, зрелищная, столь ценная болельщиками, была близка к нулю. Правда, в конце концов голами мы все таки обменялись. Я был рад, что свой первый гол в чемпионате забил Леонид Буряк. Неудовлетворенные результатом, мы возвратились в Киеве стали готовиться скрестить шпаги с шахтером. Кто-то пошутил: С горняками будет полегче. Олег Петрович их как облопленных знает. Ещё в ворошёл граде, прорвавшись к воротам Форкаша, и на бегу, выбирая удобный миг для удара, я вдруг как споткнулся, подумав, не попаду. И мяч действительно улетел выше перекладины. Мысль об этом почему-то чаще и чаще возвращалась ко мне, стоило лишь вспомнить тот матч. Давай же такое, Долгое-то подряд я забивал в чемпионатах страны мечей больше других, умел создавать голевые ситуации, пусть не всегда, даже чаще безрезультатные. Если бы нашлись мастера, способные использовать хотя бы 25% голевых возможностей, но гол не перестал быть для меня праздником. Я с каждым днем всё упорнее и суетливее копался в собственных промахах, о которых все давным-давно забыли, и беспокойство мое возрастало чьей-то легкой руки сезон 1974 года окрестили сезоном надежд. Слова эти понравились, быстро привелись, и хотели мы того или нет, с первого же матча чемпионата от нас требовали постоянных подтверждений, если хотите зримых авансов, что надежды наконец-то сбудутся. Это чувство особенно остро мы ощутили в Киеве, где 21 апреля в теплый светлый весенний день Пронизанный солнцем и радостью возрождающейся природы, Динамо давала городу футбольную премьеру. Донецкий «Шахтер» наш гость прибыл заранее, потренировался на поле республиканского стадиона, всем своим поведением словно бы давая понять, что его намерения тоже весьма серьезны. В 1975 году клуб собирался отметить сорокалетие и пребывание в первой лиге в 1972 году было своеобразным психологическим стрессом, который вызвал к жизни молодые силы, возродил былой бойцовский задор кубковой команды, то есть команды умеющие играть до последней секунды. Ничья в Ворошиловграде